Глава 13, на поле брани якобы наиболее опасный, идеальный военный гений и абсолютный идиот. С перевесом на стороне идиота, поскольку его поступки уж совершенно невозможно предвидеть. Наполеон 1 Бонапарт нам понадобилось еще несколько часов для того, чтобы добраться в Мирт. Свитками портала предпочли не пользоваться, так как в данном случае. «Спешка уже ничего не решит. Объявленная война – уже свершившийся факт, с которым, увы, ничего не поделать. Шли в поселок, вымещая досаду на ни в чем не монстрах, встречающихся нам по пути, что позволило кассету апнуть еще один уровень, взяв одиннадцатый. Пока мы добирались, утрамбовщик сидя в трактире, тем временем перетряхивал форум на предмет прояснения текущей ситуации. «Выяснились очень любопытные вещи». Все эти кланы, которые ни с того ни с сего решили объявить нам войну, входят в один из крупнейших альянсов Даяны Первой – Милитари, находящийся на третьем месте в мировом рейтинге. Первое и второе место по праву занимали альянсы Термит и Красный Дракон. Термит – альянс, состоящий из кланов и гильдии преимущественно темной фракции, а Красный Дракон – альянс крупнейших торговых гильдий, в которые также входили печально известные дофийцы. «Красный дракон» включал в себя множество ремесленных гильдий и всего несколько по-настоящему боевых кланов, что при этом не помешало занятиям второе место в рейтинговой таблице. Когда я представлял остальным соклановцам дядю Женю, то ожидал более удивленной реакции, но ее не последовало. «Добро пожаловать в дурдом!» Гном с Варуаном пожали троллю огромную лапищу, и на этом этап знакомства был завершен. Расположившись в таверне, Мы принялись за обсуждение текущих вопросов. Ну, вот и ответ на вопрос, к какому лагерю решила переметнуться Чакра. Пожал я плечами, когда гном выложил нам все, что сумел накопать на форуме игры. Продаться с потрохами третьему по силе клану – довольно мудрый ход с ее стороны. А почему не первому? Недоуменно поинтересовался Варуван. Если бы это делал я, то обязательно пошел бы к самым сильным. В том-то и дело, что термиты уже занимают первое место. А вот если предложить подвинуть верхним тем, кто находится ниже, то ценность ее предложения возрастает в разы. Из них никто не откажется возвыситься и утереть нос соседям по рейтинговой таблице. Мне вот реально интересно, как она вообще вышла на этот альянс. Ведь если нам объявлена война, это только ее инициатива. Не уверен, что третий по силе конгломерат военных кланов в один прекрасный день решил, что, пожалуй, стоит напасть на мастеров мглы. «Ммм, а она конкретно на тебя обиделась, Белый!» — ухмыльнулся Димон. «Не поделишься, что ты ей сделал?» Он хитро прищурился. «Ну или наоборот, не сделал!» «Да иди ты знаешь куда со своими шуточками! Я ничего ей не делал. Нормально поговорили, расставили все точки над «и», так что для меня это тоже было сюрпризом. Удивленно прислушивающейся Леэль пришлось все рассказать. И про кладбище Ордена, и про Источник, и про предательство бывшей боевой подруги. Чему Леэль почему-то не удивилась. Ровно как и Поляна, пробормотавшая себе под нос что-то нелицеприятное в адрес Валькирии. «То, что нам объявили войну, пока не страшно», — продолжал рассуждать гном. До да открытия этой локации время еще есть». «А пока здесь нас не достанут». «И что, мы здесь как мыши будем тихариться?» – возмутился Димон. «А потом, когда локацию откроют, что делать?» «По норам забиться? Ты что такое говоришь?» «Стоп!» – бесцеремонно прервал Кастет нашу дискуссию. «Я, конечно, не специалист в подобных вопросах. Пока не специалист. Но давайте попробуем рассуждать логически». Дождавшись момента, когда на него все обратят внимание, он продолжил. «Скажите, а что будет, если информацию о том, что у милитари в скором времени появится свой первожрец, слить тем же термитом или дракону?» «А вот это уже интересная идея», — гном задумался с интересом, глянув на тролля. «С большей долей вероятности они постараются этого не допустить». «Если у них не получится переманить чакру к себе, они будут всячески мешать усилению милитари, что играет нам на руку. Так каким тогда будет не до войны с нами, своих забот прибавится?» «Вот и отлично!» — потер руки Костет. «Тогда расскажите мне, где искать тех, кто принимает решения по этим вопросам. А я, в свою очередь, постараюсь это урегулировать». «Вот так сразу? Пойти и урегулировать?» — прищурился гном. «А потянешь?» «А есть сомнения?» — в тон ему ответил Кастет. «Так, хорош. Влез я в зарождающееся соревнование размерами мужского эго. Парни, у вас будет возможность потом все обсудить. Кастет наш безопасник с этого момента. Я ему доверяю полностью. Поэтому, если он сказал, что у него получится, я склонен ему верить, пока мы не убедимся в обратном». — Да и с ним никто даже разговаривать не будет, — зырился гном. — Ты на уровень его посмотри, его же даже всерьез никто не воспримет. Любой хай-левел соплей перешибет и не посмотрит, что он тролль. — Юноша, — проникновенно сказал упомянутый тролль, подперев подбородок кулаком, — ты самый умный здесь. — Чего, юноша? Ты сначала доживи до моих лет. — Стоп, подавай с тобой по-другому, а? Кастет расплылся в предвкушающей улыбке. «Предлагаю это того!» Многозначительно посмотрев на гнома, он сделал интернациональный жест, который по-иному, чем как предложение немного принять для сугреву души, трактовать было нельзя. «Дядь Жень!» Я попытался возразить. «А ну, циц, мелочь!» Шикнул тролль вроде тихонько, но в трактире притихли. «Я лучше знаю, как с людьми разговаривать!» «А уж с вот такими вредными гномами и подавно!» «Трактирщик!» – заорал он, а у меня зазвенело в ухе. «Уверен, что если в этом заведении когда-то обитали тараканы или прочая живность, то сейчас они спешно собирали вещи, готовясь мигрировать в более тихое место. Это ж не голос, а гудок теплоходный!» Через несколько секунд к нашему столику подскочила Агна, и этот специалист по вопросам коммуникации с подгорным народом сделал заказ. Дождавшись, пока перед нами выставят дымящиеся блюда с птицей, кувшины с морсом, горшочки, из-под крышах которых чувствовались умопомрачительные запахи запеченных грибов с местным соусом, и, конечно же, оплетенные бутылки с гноми водкой, мы торжественно открыли первый военный совет под руководством эксперта. Именно так гордо выразился Кастет. Как говорится, если не можешь предотвратить бардак, его нужно возглавить. Понятно, что все финансовые издержки за этот праздник лягут на мои многострадальные плечи, ибо у тролля за душой сейчас был только жизненный опыт вместо денег. Но ничего не поделать, такова сэ Хорошо, пододвинув к себе исходящее паром блюдо с мясом, я схватил самый аппетитный кусок мяса и, обжигаясь, откусил. «Тогда еще побарахтаемся. Мне только непонятно одно, зачем Чакра все-таки так поступила? Зачем была нужна война?» «Знаешь, в истории достаточно примеров, когда военные действия начинали и по меньшему поводу». Неожиданно заговорила Поляна. «А здесь обиженная и отверженная девушка. Чего ты ожидал от нее?» «Да прямо-таки отверженная!» – я поморщился. «Никто ее не обижал и не отвергал. О чем ты говоришь?» «Нам и не нужно ничего говорить!» – она грустно улыбнулась. «Мы все и так чувствуем. А слова зачастую врут. И вдвойне больнее, когда тебе говорят одно, а сердцем ты знаешь совершенно другое. Тогда может родиться огромная обида» которая и выливается в вот такие поступки, и потом никто уже не знает, пройдет ли стороной буря или закружить тебя, чтобы покалечить и до шею сломать. Сказанные поляные слова невольно заставили задуматься, и я стал перебирать поступки валькирии с учетом уже полученных знаний. Теперь-то стали понятны странности в ее поведении, которые я принимал просто за девичьи чудачества и особенности характера. А ведь если разобраться, то появление источника послужило только триггером запустивших эту цепь событий. Если не источник, так что-то другое. Но это обязательно бы произошло, рано или поздно. Спасибо, Боже, что взял деньгами. Так всегда говорила моя бабушка, когда я пытался жаловаться на что-то. В эти моменты она только улыбалась и убеждала меня, что пока я здоров, у меня целые ноги, руки и голова, Ничего непоправимого не случилось. А все то, что я на тот момент считал проблемами, не более чем маленькие трудности, из которых я в силу отсутствия жизненного опыта просто не вижу выхода. И знаете, помогало. Это помогало поменять свой взгляд на противоположный и посмотреть на проблему под другим углом. И проблема решалась. Значит и это не более чем досадная ситуация, из которой я обязательно найду выход. Просто не могу не найти. «Что-то белый загрузился», — констатировал Димон, взявший на себя обязанности главного по раздиву «На вот, держи!» Он пододвинул ко мне стакан, в который, не пожалев, плеснул больше половины. «Думаешь, поможет?» — усомнился я. «У нас еще куча вопросов, которые нужно решать. А ты льешь, как будто у меня со вчера неделя отпуска началась». «Сказано, пей! Значит, бери и пей!» — поддержал Димона Костет. «Меньше думай, больше слушай!» «Хорошо», — вздохнул я. «Ну, и я вас предупреждал». Дождавшись, пока я выпью и снова начну истреблять мясо с тарелки, дядя Женя удовлетворенно крякнул и повторил за мной. «Теперь, что касается отборочных испытаний», — снова взял слово утрамбовщик. «Начало послезавтра в девять утра по столичному времени». «Как послезавтра?» — поперхнулся я. «Уже?» «Командам требуется прибыть за час до начала» и подтвердить участие очно, после чего их провожают в личную портальную комнату, откуда они и телепортируются в место проведения состязания. Такие комнаты закрепляются за каждой командой. В комнаты других команд доступ закрыт, как и для других в нашу, что исключает конфликты, провокации и диверсии от соперников. В целом, стандартные условия. А что нужно брать с собой? Зелья, свитки, нормальный эквип? Ничего. С собой не то, что не нужно. Категорически не рекомендуется брать ничего. Инвентарь должен быть пустым, включая кошелек. Исключение – оружие. Здесь вы можете рискнуть. Но в случае проигрыша оружие останется там. Если участник будет без оружия, система сгенерирует ему зеленую пушку на его уровень, согласно выбранного класса. Звучит довольно разумно, признал я. Но как бы там ни было, я на отборочной возьму свои парные мечи. Если и потеряю, то теперь знаю, как и где сделать подобный. Но если они мне дадут преимущество, выгоды будет несоизмеримо больше. И вообще, считаю, что вопрос с экипировкой должен каждый из вас решить самостоятельно. «Это ваши вещи, вам и думать». «Только есть одно «но», — замялся гном. «Ты, Димон, Яхиль, Воруван и я — это пять человек, а команда в этом сезоне уменьшена до трех человек. Если бы у нас был еще кто-то, можно было бы сделать две команды, тем самым повысив и без того призрачные шансы». «А ничего, что я здесь сижу», — обиделся Кастет. Или меня никто даже за противника не считает? — Не в этом дело. Не обижайся. Просто у тебя нет опыта боевых схваток против игроков. И смею тебя заверить, что это не то же самое, что фармить мобов. — Это у кого нет опыта боевых схваток? — тролль удивился. — У меня? Ну я, как любой нормальный мужик, служил в армии. Замени вашу магию-шмагию на автоматы, та же самая схватка получится или я не прав. Да моего опыта хватит на несколько кланов этих ваших». «И где ж ты служил, гроза виртуальной реальности?» И хитно ухмыльнулся гном. Встрой, бати! «Конная авиация. Пистолетный отряд», — огрызнулся трой. «Ты опять умничать начинаешь?» «Да что я тебе объясняю?» — отвернулся утрамбовщик. «Хочешь участвовать? Давай деньги. Завтра зарегистрирую вторую команду. Вон сидит клан Лид». «Как он скажет, так и будет». «Малой!» Костет требовательно на меня посмотрел, и мне внезапно пришла в голову мысль. «Слушай, а кого ты внес в команду?» «Ты, я и Димон!» последовал ответ гнома. «Нормальный дамаг — это то, что нужно в отборочных!» «А если регистрируешь вторую команду, можно менять состав участников?» «Можно, но я бы не рекомендовал!» насупился гном, поняв, куда я клоню. «Ну, ты же сам сказал, что я клан Лид. Принял решение я. Поэтому завтра регистрируешь остальных и создаешь вторую команду. А как распределить, я тебе расскажу». «Ну, вот и порешали!» Заревел радостно тролль, а я мысленно попросил всех высших сущностей, чтобы сегодня обошлось без приключений.